Шутки растеньяка внушали мне мысли, что он насмехается надо мной и нарочно дразнит мое любопытство. Импровизированная моя страсть дошла до настоящего пароксизма, когда мы, наконец, остановились перед украшенным цветами перистилем. Поднимаясь по устланной ковром широкой лестницы, где уже бросалась в глаза вся изысканность английского комфорта, Я чувствовал, как у меня забилось сердце. Я окраснел. Я забыл о своем происхождении, о всех своих чувствах, о своей гордости. Я был до глупости мещанином. Увы, я сошел с мансарды после трех лет нищеты, еще не научившись ставить выше житейских мелочей те приобретаемые нами сокровища, те умственные капиталы, которые обогащают нас, когда власть попадет нам в руки, не сокрушая нас, ибо наука заранее подготовила нас к политической борьбе. Я увидел женщину лет двадцати двух, среднего роста, одетую в белое, с веером из перьев в руке, окруженную мужчинами. Заметив Ростеньяка, она встала, подошла к нам и с приветливой улыбкой, приятным голосом сказала мне любезность, без сомнения заранее приготовленную. Наш общий друг рассказывал ей о моих талантах, и его ловкость, его гасконская самоуверенность обеспечили мне лестный прием. Я стал предметом исключительного внимания, и оно смутило меня. Но, к счастью, со слов Ростиньяка, все здесь уже знали о моей скромности. Я встретил в этом салоне ученых, литераторов, министров, в отставке Перов, Франции. Вскоре после моего прихода разговор возобновился. Чувствуя, что мне надо поддержать свою репутацию, я взял себя в руки, и когда мне представилась возможность заговорить, Я, не злоупотребляя вниманием общества, постарался резюмировать спор в выражениях более или менее веских, глубокомысленных и остроумных. Я произвел некоторое впечатление. Тысячный раз в своей жизни растиньяк оказался пророком. Когда собралось много народу, и все стали чувствовать себя свободнее, Мой покровитель взял меня под руку, и мы прошлись по комнатам. — Виду не показывай, что ты в восторге от графини, — сказал он. — Не то она догадается о целях твоего визита. Гостиные были убраны с изысканным вкусом. Я увидел превосходные картины. Каждая комната, как это принято у очень состоятельных англичан, была в особом стиле. Шелковые обои, отделка, мебель, все мелочи обстановки соответствовали основному замыслу. В готическом будуаре, на дверях которого висели ковровые драпри, все было готическое. Мебель, часы, рисунок ковра, темные резные балки, расположенные в виде кессонов, радовали взор своим изяществом и оригинальностью. Панели были художественной работой. Ничто не нарушало цельности этой красивой декорации вплоть до окон с драгоценными цветными стеклами. Особенно меня поразила небольшая гостиная в современном стиле, для которой художник исчерпал приемы нынешнего декоративного искусства, легкого, свежего, приятного, без блеска, умеренного в позолоте. Все здесь было туманно и проникнуто атмосферой влюбленности как немецкая баллада. Это было подлинное убежище для страсти 1827 года с благоухающими в жардиньерках редкостными цветами. В анфиладе комнат за этой гостиной я увидел будуар с позолотой и роскошной мебелью, где воскресали вкусы времен Людовика XIV представлявший собою причудливый, но приятный контраст с живописью нашего времени. «У тебя будут недурные апартаменты», — сказал Растиньяк, с улыбкой, в которой сквозила легкая ирония. «Разве это не соблазнительно?» — добавил он, садясь. Вдруг он вскочил, взял меня за руку, провел в спальню и показал слабо освещенное сладострастное ложе под пологом из белого муслина и муара, настоящее ложе юной феи, обручившейся с гением. «Разве это не бесстыдство?» — воскликнул он, понизив голос. «Разве это не дерзость, не кокетство сверх всякой меры, что нам разрешают созерцать этот трон любви?» Никому не отдаваться и каждому позволять оставить здесь свою визитную карточку. Будь я свободен, я бы добивался, чтобы эта женщина вся в слезах покорно стояла под моей дверью. А ты так уверен в ее добродетели? Самые предприимчивые из наших волоки, даже самые ловкие из них, сознаются, что у них ничего не вышло. Они все еще влюблены в нее, они ее верные друзья. Ну, не загадка ли эта женщина? Что-то вроде опьянения возбудили во мне эти слова, так как моя ревность стала тревожиться и за прошлое Феодоры. Дрожа от радости, я поспешил в гостиную, где оставил графиню. Я встретил ее в готическом будуаре. Она улыбкой остановила меня, усадила рядом с собой, стала расспрашивать о моих работах и, казалось, проявляла к ним живой интерес, особенно когда, избегая поучительного тона и докторального изложения моей системы, я перевел ее на язык шутки. Кажется, Феодоре очень понравилось, что воля человеческая есть сила материальная, вроде пара что в мире духовном ничто не устояло бы перед этой силой, если бы человек научился сосредоточивать ее, владеть всею ее совокупностью и беспрестанно направлять на души поток этой текучей массы. Что такой человек мог бы в соответствии с задачами человечества как угодно видоизменять все, даже законы природы? Возражения Феодоры свидетельствовали об известной тонкости ума. Чтобы польстить ей, я снисходительно признал на некоторое время ее правоту, а потом уничтожил эти женские рассуждения, единым словом обратив ее внимание на повседневное явление нашей жизни, на явление сна, по видимости обычные по существу же полное неразрешимых для ученого проблем, и тем возбудил ее любопытство. Графиня даже умолкла на мгновение, когда я сказал ей, что наши идеи — организованные цельные существа, обитающие в мире невидимом и влияющие на наши судьбы. А в доказательство привел мысли Декарта, дедро Наполеона, Мысли, которые властвовали и все еще властвуют над нашим веком. Я имел честь позабавить графиню. Она рассталась со мной, попросив бывать у нее, выражаясь придворным языком, и я был приближен к ее особе.